Глава 9. Над Кларадскими прериями сгущались сумерки. Солнце уже опустилось за гору, а на востоке поднималась наливная луна. Посреди Петерсенфилд выселся пионер. Тысячу акров вокруг него оплетала колючая проволока, а внутри этого кольца без устали ходили охранники. Неподалеку от ограды стояли телекамеры и микрофоны, управляемые по проводам. Костер был на космодроме, а Гарриман обосновался в его кабинете. У Диксона и Энтенцы были свои комнаты. Лё Круа дали снотворного, и он беспробудно спал в постели Костера. Кто-то подергал дверь. Гарриман осторожно приоткрыл ее. Если опять репортер, пошли его подальше. Или к мистеру Монтгомери. Капитан Лё Круа не дает интервью. Дилоус, можно мне войти? А, это ты, Джордж. Конечно, входи. Понимаешь, нас здесь просто затравили. Оказалось, что Стронг принес большую и тяжелую коробку. Они здесь. Какие ещё они? Они это марки и компостеры для филателистического синдиката. Ты о них совсем забыл, Диолус? А ведь это полмиллиона долларов. Хороши бы мы были, если бы я не заметил их в твоём одежном шкафу. Молочина, Джош, улыбнулся ему Гариман. Если хочешь, я сам положу их в корабль, продолжил Стронг. Что? О, нет, не беспокойся. О них позаботится Лес. Он взглянул на часы. Пора будить его. Он поднялся и взял тяжёлую коробку. Не ходи к нему пока, ладно? Попрощайтесь перед стартом. Гариман прошёл в соседнюю комнату, плотно притворив за собой дверь, подождал, пока медсестра делала пилоту укол стимулятора и попросил её выйти. Люкруа сел и протёр глаза. Как самочувствие, лес? Великолепное. Так что, летим? Да. Все очень беспокоятся за тебя. Приведи себя в порядок и покажи им хотя бы ненадолго. А я пока расскажу тебе кое-что. Что? Видишь этот ящик? И горь он быстро объясни пилоту, что это такое и зачем оно. Люкруа д'а Жорстиес. Послушайте, Дилоус, я не смогу его взять. Всё рассчитано до унции. Вот и я говорю то же самое. Он ведь тянет фунтов на 60, а то и на 70. Давайте-ка забудем его здесь, спрячем его до времени. Гарриман засунул ящик поглубже в платяной шкаф. — Когда ты вернешься, я первым встречу тебя и суну его в ракету. — Вы меня удивляете, шеф, — покачал головой Лёк Роа. — Впрочем, не стану читать вам мораль. — Вот и слава богу. А то бы мне пришлось идти под суд за паршивые полмиллиона. Дело в том, что мы их уже истратили. Как бы то ни было, об этом знаем только мы с тобой. А филателисты будут только рады. Он замолчал, ожидая, что скажет пилот. «Ладно, ладно», — ответил Лёк Руа, — «какое мне дело до этих денег? Сейчас, перед стартом. Идемте». «Подожди», — Гарриман достал матерчатый кесет, — «возьми это с собой. Его вес учтен, я сам проследил за этим». «С ним надо сделать вот что», — и он подробно проинструктировал пилота. Лёк Руа был явно озадачен. «Я верно вас понял, шеф? Нужно позволить найти его, а потом рассказать всю правду?» «Именно так». «Окей», — Люк Руа положил кесет в карман комбинезона. «Идемте к кораблю. До старта двадцать одна минута». В контрольном зале к Гарриману подошел Стронг. Они вместе смотрели, как Люк Руа поднимается в корабль. «Марки там?» — спросил Стронг с беспокойством. «Я не заметил ящика у него в руках». «Все в порядке», — заверил его Гарриман. «Их отнесли в корабль еще раньше. Устраивайся поудобнее и смотри». Уже был сигнал готовности. На гостевом балконе рядами стояли перископы. К ним прильнули Диксон, Энтенса, губернатор штата Колорадо, вице-президент Соединённых Штатов и ещё дюжина очень важных персон. Гариман и Стронг поднялись на балкон и сели к своим перископам. Гариман обросила в жар, забила мелкой дрожью. Корабль был виден как на ладони. Слышно было, как внизу костер отдавал последние распоряжения. Голос его звучал нервно и отрывисто. Какой-то репортёр что-то толдычил в микрофон. Гарри ман чувствовал себя чем-то вроде свадебного генерала. Он сделал всё, что мог, и теперь ему оставалось только смотреть, ждать и молиться. В небо взвилась сигнальная ракета. Оставалось 5 минут. Секунды словно растянулись. За 2 минуты до старта Гарри ман оторвался от окуляров и поспешил к выходу. Его место было там, наверху. Костор удивлённо смотрел на него, но ничего не сказал. У него было полно своих дел. Гарриман оттолкнул охранника и вышел на взлётное поле. На востоке чернела пирамида корабля. Гарриман снова ждал. Наверное, время остановилось. Когда он вышел на поле, до старта осталось меньше 2 минут, а корабль всё стоял, тёмный и тихий. Кругом тоже было тихо, только вдали где-то выла сирена. Сердце камнем застыло в груди. Воздух застрял в сухом горле. Что-то сорвалось. Конец. Из за контрольной башни выметнулся столб света. Под кораблём вспыхнуло ослепительно белое пламя. Оно ширилось, расползалось в стороны, медленно, нехотя. Пионер поднялся над землёй, помедлил, балансируя на огненной колонне, и вдруг рванулся в небо так, что через секунду оказался в самом зените. Гариману почудилось, что корабль сейчас рухнет ему на голову. Это было больше похоже на прыжок, чем на взлёт. Он отпрянул, закрыл лицо руками, и тут обрушился звук, точнее шум на всех мыслимых частотах. Он нарастал и нарастал. Гариман слышал его зубами, костями, всем телом, даже сердце сжалось. Он упал на колени, согнулся, а вокруг нейстовыли громы, а потом налетела воздушная волна. рванул одежду, перехватило дыхание. Гариман бросился в укрытие, но его сбило с ног. Он через силу поднялся, кашляя и отплёвываясь. И тут вспомнил, что надо посмотреть на небо. Прямо над головой сияла звезда, потом погасла. Он вернулся в контрольный зал. Все голдели, сквозь шум в ушах он расслышал слова неслучайся из динамика. Станция слежения 1 контрольному. Пятая ступень отделилась по графику. Мы видим их по отдельности. Первая. Следите за пятой ступенью. Ведите её. Резко выклюкнул костер. Репортёр всё трещал в свой микрофон. Великий день, люди, великий день. Пионер взлетел словно господин Архангел с огненным мечом и начал свой путь к планете Сестре. Конечно, вы видели это на своих экранах, но как бы мне хотелось, чтобы вы видели его так, как я. Он стрелой рванулся, заткните ему глотку, велел квостор, потом крикнул зрителям на балконе: "Эй, вы там, тихо!" Вице-президент США глянул на него и умолк, не позабыв, впрочем, улыбнуться. Замолчали на время и прочие очень важные персоны, но потом начали тишком перешёптываться. "Станция слежения 1, контрольному", нарушил тишину девичий голос. "Видим пятую ступень, она высоко." Из угла донёсся шорох. Там на большом экране высветилась карта Колорадо и Канзаса, покрытая частой координационной сеткой. Ровными красными огнями горели города и городки, пульсировали эвакуированные фермы. Оператор ткнул в кнопки, и на экране высветилась проекция пятой ступени. Перед экраном застыл молодой человек с тангетой в руке, один из лучших бомбардиров ВВС. Он должен был приземлить пятую ступень, включив вышибной заряд парашюта. он следил за данными радаров, но больше полагался на инстинкт, точнее на профессиональное чутьё, говорившее ему, где опустится многотонная пятой ступени, если он сейчас нажмёт на кнопку. Со стороны он казался совершенно спокойным. Станция слежения 1 контрольному. Но этот раз говорил мужчина. Четвёртая ступень отделилась по графику. Тут же его перебил баритон. Станция слежения 2, ведём четвёртую ступень. Высота 951 миля, вектор Ясин. Никто не обращал внимания на Гаримана. На экране росла траектория пятой ступени. Она шла рядом с расчётной, но не накладывалась на неё. Возле каждого населённого пункта горела цифра высота, на которой прошла ступень. Человек у экрана нажал на кнопку, встал, потянулся и сказал: "Дайте-ка мне сигарету". "Станция слежения 2", раздалось в ответ. Четвёртая ступень в первом приближении упадёт в 40 милях западнее Чарльстона в Южной Каролине. Повторите, крикнул Костер. Поправка, поправка, тут же выпалил динамик. В 40 милях восточнее. Повторяю, восточнее. Костер перевёл дух. Тут же пришло новое сообщение. Станция слежения 1 контрольному. Отделилась третья ступень минут 5 назад. Мистер Костер, мистер Костер, донеслось из селектора. У вас вызывает Паломарская обсерватория. Пошлите их, хотя нет, попросите их подождать. Станция слежения 1. Пятая ступень упадёт возле Додж-Сити в Канзасе. Где возле? Молчание. Потом наконец ответ. Приблизительно 15 миль юго-западнее Додж-Сити село отделилась вторая ступень, отделилась вторая ступень. Корабль свободен. Мистер Костер. Ну, пожалуйста, мистер Костер. Новый голос. Станция слежения 2 контрольному. Мы ведём корабль. Будем докладывать. Будем докладывать. Станция слежения 1 контрольному. Четвёртая ступень упала в Атлантический океан в 5ю 7ю мили к восточнее Чарльстона. Повторяю. Костер раздражённо посмотрел по сторонам. Найдётся в этом бардаке стакан воды. Мистер Костер. Паломор говорит, что это очень важно. Гариман снова вышел. Только сейчас он ощутил, что выжат как лимон. Взлётное поле без корабля выглядело странно. Он долго стоял здесь, рос на глазах, а теперь его не было. И до полной луны казалось никому не отдела. И космические полёты словно в детстве оставались далёкой мечтой. На месте старта копошились люди. Сувениры ищут, презриво подумал он. Мистер Гарриман, донеслось из темноты. Да? Я Хопкинс из Associated Press. Как насчёт заявления для газет? Что? Нет, никаких заявлений не будет. Я не готов. Буквально пару слов, а? Всем интересно, что чувствует человек, осуществивший первый успешный полёт на Луну. Конечно, дай бог, чтобы он оказался успешным. А кажется, будьте спокойны. Гарриман чуть помедлил, через силу расправил плечи. Передайте своим читателям, что сегодня для человечества началась Великая Эра. Скажите, что скоро каждый сможет пройти по следам капитана Ле Круа, получит шанс построить свой дом на новой планете. Добавьте, что это раздвигает границы, открывает новые перспективы для процветания. Скажите... Он вдруг умолк. Вот и все, сынок. Я выдохся. Иди с Богом, ладно? На поле появился Костер в окружении очень важных персон. «Все в порядке?» – спросил у него Гарриман. «Естественно. Третья ступень опустилась, где ей положено. Дело сделано. Вот только пятая ступень зашибла на лугу корову. Значит, на завтрак у нас будет бифштекс». Гарриман поговорил с вице-президентом и губернатором, проводил их к самолету. Диксон и Антенса улетели вместе и попросту. Наконец, на поле остались только Гарриман, Костер со своими ассистентами и оцепление, сдерживающее толпу. Ты сейчас куда, Боб? В Бродмур отсыпаться на год вперёд. А вы, если позволишь, посплю в твоей здесьней комнате. Сколько угодно. Снатворное найдёте у ванной, не понадобится. Они вместе пошли к костру, выпили, поболтали, потом инженер вызвал вертолёт и отправился в Бродмур. Гарри Манлёк снова поднялся, пролистал свежий номер Денверской пост с фотографиями пионера И наконец выпил две таблетки из запасов Костера.